«Дома». Фреска Лоренцетти, изображающая доброе и дурное правление с их последствиями, написана около 1340 года, и значит, еще во времена доброго правления девяти. Немного прошло после этого лет, когда Сиене было суждено испытать все бедствия дурного правления и гражданских расприй. Первым несчастьем, обрушившимся на город, была чума, 1348 года, которая унесла в могилу большую часть его статысячного населения. Семь лет спустя пала власть партии девяти, и это послужило началом бесчисленных переворотов. С тех пор и до самого конца Сьена не знала спокойствия. На протяжении почти двухсот лет она не умела прийти к какому-нибудь равновесию – Высшее торговое сословие в ней не переставало бороться за власть. Со средним, бедные классы не переставали вздорить с зажиточными. Новэчи с доди... Кечи. Навески с додически. Простолюдины с аристократами и аристократы между собой. Ничто не могло примирить. Толомей с Салимбени, партию девяти, с партией 12. и обе эти партии с партией реформаторов. Бывали годы, когда за четыре месяца правительство здесь успевало смениться четыре раза. Недостаточно оправдывает ли это мнение французского летописца де Коммино, что этот город управляется так сумасбродно, как никакой другой город в Италии. Гражданские раздоры, разразившиеся в сиене во второй половине XIV века, помешали осуществлению замысла, в котором город Мадонны желал воплотить свое пылкое и безмерное благочестие. Памятником этого времени остаются арки и стены недостроенного собора, которые виднеются рядом с существующим собором. Нынешний собор с его напрасно прославленным фасадом был закончен еще в конце XIII века, вскоре после Монтаперти. Но в те самые годы, когда Лоренцетти писал фрески в Палаццо Публико, Сьена задумала грандиозный план постройки нового собора, в который, существовавший уже тогда дома, входил бы лишь составной частью, Трансептом. Этот план был разработан здешним архитектором, строителем собора и Ворвието Лоренцо Майтани. Если бы он был доведен до конца, Сьена могла бы гордиться самым большим храмом в Италии, может быть, во всей Европе. Работы были начаты, но продолжались недолго. Их прервали чума, междуусобица, опустошение казны. Величественные арки и столбы, оставшиеся от постройки, свидетельствуют о крушении еще одной надежды на первенство, которую питала высокомерная по приговору Данта сьена Отказавшись от этой мысли, сиенцы обратились к украшению старого дома со всем жаром своей набожности, со всем вкусом, которым наделила их природная художественная одаренность. Эта работа велась на протяжении двух столетий. В результате перед нами здание, которому нет равных по завершенности во всей Италии. В сравнении с сиенским домом санта мария дель фьоре во Флоренции или сан петроньо в Болоне кажутся какими-то неоконченными сооружениями. В этом колоссальном труде Сиена сумела всюду выказать верный художественный такт. Она сумела остаться на высоком уровне даже в живопись позднего Ренессанса, который тут ничему не мешает и ничего не портит. Общее архитектурное впечатление превосходно. Пестрота мраморных полос сообщает ему волшебную элегантность. Распределение пространства и света соблюдено с редкой гармонией. Богослужение в этом соборе совершается красивее, чем во Флорентийском соборе, и музыка органа звучит здесь торжественнее. Внимательному посетителю дома щедро открывает свои художественные богатства от великолепной чаши для святой воды при входе работы Федериги до статуи Франческо ди Джорджо на алтаре. В примыкающей к нему слева библиотеке Пентуриккио написал десять больших фресок, изображающих жизнь папы Пия II в миру сиенского гражданина Энея Сильвия Пиколомини. Пожалуй, эти фрески прославлены не по заслугам. Пентуриккио в них не тот, что в залах Борджа в Ватикане. Пестрота его красок неприятна, и, главное, она нисколько не внушает того праздничного впечатления, о котором, по-видимому, заботился художник. Несмотря на эту яркую раскраску, на обилие золота, на самую парадность тем, Пентурикио остался тусклым и будничным провинциалом. И, конечно, не эти фрески могут надолго удержать посетителя, когда рядом с ними находится такое настоящее художественное чудо, как мозаичный пол собора. Симонс верно указал, что этот пол является полным осуществлением мечты Данте, высказанной им в двенадцатой песне «Чистилище». Кому случилось видеть его, тот, конечно, не раз повторил вслед за поэтом. «Чья кисть...» Повторит и чей свинец Чурой разум самый прихотливый, Тех черт и дивный образец. Чистилище песня двенадцатая, перевод лазинского Сьена может дать гордый ответ на этот вопрос Все, что здесь сделано, сделано руками ее несравненных благороднейших мастеров. Сиенские художники работали здесь на протяжении двух столетий, от 1369 до 1562 года. Число участников этой работы, определенное одним исследователем, доходит до 48. В таком деле не могло быть ни общего задания, ни строго намеченного плана, и, однако, единство достигнуто здесь изумительное. Подобное единство могло быть осуществлено только в Сиене представляющий нигде больше не встречающийся пример верности художественным традициям. Объяснить это явление можно опять-таки только высокой природной одаренностью нации. Хотя над полом трудились почти все лучшие художники Сьены, он все же является в значительной части делом малых мастеров и простых ремесленников. Но какой аристократизм художественной мысли, какая тонкая артистичность чувства – выражены здесь этими второстепенными мастерами и скромными ремесленниками. Изысканность сиенского воображения сказалась даже в самом материале и приеме работы. Название мозаики в сущности не вполне приложимо к ней. Рисунки состоят здесь из тонких черных линий на общем фоне белого мрамора. Вначале лишь изредкой, и потом все чаще — Ради стремления к живописному эффекту появляются вставки из черного и цветного мрамора. Итальянцы называют этот способ изображения граффити. Современное слово «графика» также приложимо к нему. В самом деле это не что иное, как колоссальная гравюра на мраморе. Во извижении быстрого уничтожения полдома бывает открыт целиком лишь на короткое время в августе, около времени старинного праздника Сьена, так называемого Палео, сопровождающегося любопытным обрядом скачками на кампу. В остальное время бывает открыта та или иная часть его. Путешественник, которому удалось видеть десять сивил, исполненных различными художниками или избиение младенцев Матео де Джованни или Авесалома Пьетро дель Минелла или императора Сигизмунда Доменику ди Бартули, может почитать себя счастливым. Даже позднейшие мастера, как Пентурикю и Беккафуми, производит здесь прекрасные впечатления. Но всего удивительнее и изображения изображение семи возрастов жизни, сделанное архитектором и скульптором XV века Антонио Федериги. В настоящее время плиты Федериги заменены на месте удовлетворительными копиями. Оригиналы сохраняются в опере Дель Дома. Их надо видеть не только ради собора, ради Сиены. Эти семь возрастов одно из самых чистых откровений итальянского возрождения. То утреннее и серебряное, что было в душе Кватру Ченто, выражено в них не менее ярко, чем выражен золотой век, излучающих полноту жизни в рельефах. Ведь даже в архаическом греческом искусстве мало чувства юности, оно всегда отягощено мудростью, оно переполнено сознанием божества и мира, но у божества нет возраста. А мир никогда не свободен от тени печали. Понадобились долгие века веры в перерождение мира и человека, долгие века младенчества во Христе, чтобы юность стала возможна. Короли, как школьники, учились азбуки у монахов, рыцари давали Марии и Деве обед вечного отрочества. Радость Франциска Оссийского не покидала с тех пор, как, проснувшись в одно утро и взглянув на долины Умбрии, он поверил в молодость мира. Этим средневековым весенним ветром были еще обвеяны улицы готической Сиены, когда Антонио Федериги изготовлял рисунок юности для пола в соборе. Его чувство линии, формы уже достигло классической взвешенности и зрелости. Но это Ювентус — юность — Так еще проникнуто внутренней бури, так полна энергии соколиного полета и человеческого подвига. Нарисованный Федериги юноши с соколом кажется самой аниме-фигура, образом души Возрождения, с ее двойственной природой, с кипением пробудившихся в ней сил и страстей, с неумолимой твердостью и строгой красотой, замыкающего ее контура. Кватру Ченто Сиене, В истории сиены XV век был временем затишья. Это не значит, что внутренние раздоры в ней утихли, тогда они только окончательно замкнулись в пределы городских стен. В политической жизни Италии сиена перестала играть прежнюю значительную роль. Но, может, даже благодаря этому процвели тогда здесь душевные качества, наделившие индивидуальность сознанием сладостной полноты существования. В то время Сиена до конца узнала счастье тихого созерцания и прелесть естественных наслаждений, радость творчества и освежающую силу живой веры. Кватрученто здесь — это век таких тонких артистов, как Матео Ди Джованни и Нерочо Ланди, век мудрых эпикурейцев, как Папа Пий II и гуманист Декаделли, век любовных новелл Джентилли Сермини, век святого Бернардина. Святой Бернардин — великий проповедник и умиротворитель, святая Екатерина из всех женщин, причисленных к лику святых, наиболее достойная этого, блаженный Коломбини, основатель ордена нищие братья во Христе, блаженный Бернард, учредитель ордена монте Оливетто. все они были из Сиены. Немного городов дали четверых, подобных святых христианством. Симмонс. Трое из них жили в XIV веке. Коломбини и Бернардо Толомеи были продолжателями дела святого Франциска. Судьба святой Екатерины Сиенской сплетена с важными событиями европейской истории. И хотя ее дом до сих пор сохраняет свое место среди предместия Сиены, Населенного кожевниками, ее настоящее отечество обширнее, чем владение небольшого тосканского города. Несмотря на многие чисто итальянские черты характера, Святая Екатерина по своему духовному подвигу была одним из первых международных деятелей в истории Европы. Из всех сиенских святых, Святой Бернардин, живший в XV веке, кажется самым национальным. Его проповеди, посвященные делу умиротворения, порождены Нескончаемыми раздорами Новески и Додически, очень многие из них обличены в форму Новел. Шуткой, обращенной к тонким и чувствительным сердцам своих соотечественников, этот прекрасный человек умел покорять внимание и любовь многотысячных толп на кампо ди В бесконечных странствиях по Италии он всюду приносил с собой мягкость, светлую кротость, веселье духа и веру в счастливое назначение человека, высшую меру того, чем жила Сиена Кватро Ченто. Такой святой не был в противоречии с папой-гуманистом, гражданином Сиены, Пием вторым автором истории двух влюбленных. И не было чрезмерно странно, что его любимый город был в то же время любимым городом, Бекаделли, написавшего непристойную поэму Гермафродит, Этот город был для Бекаделли Молле Сьена, распутной Сьеной, и таким рисуется он в новеллах сенских писателей XV века. Новелисты и Сьены, пишет Симмонс, образуют отдельную группу, их отличает особый оттенок тонкой сладострастной грации. Сьена, хранящая ныне такой внушающий раздумье вид, была знаменита в средние века своей утонченной чувственностью. На произведениях лучших из ее новелистов лежит отпечаток жизни обильной наслаждениями. Они соединяют изощренность впечатлений с редким художественным чувством природы. Описания садов, фонтанов и придорожных рощ составляют у них чудесный фон для незнающего конца праздника любви. Мы бродим вместе с ними по тасканской деревне среди цветущих весной акаций, слушая пение птиц, Хотя эти новелисты неописуемо непристойны, они редко бывают грубы или вульгарны. На страницах их новел нет ни флорентийской брани, ни резкости бичующей сатиры, ни кровавых пятен. Они шутят, но их шутка никогда не бывает приправлена жестокостью. Их рассказы, по большей части, изображают разные фазы легкой любви. Это сны его эротического воображения. Разгульная игра – Образами, то смешными, то соблазнительными и всегда стремящимися вызвать чувственные желания. Вместе с тем склонность к пейзажной живописи, соединенная с тонкостью природного художественного вкуса, спасает их от грубой развращенности. Эту характеристику сиенских новелистов. Также надо помнить, приступая к искусству Сьены в XV веке, как и светлую религиозность одного из его излюбленных героев, святого Бернардино. Автор обширной и с такой любовью написанной историей Сьены Лэнгтон Даглас считает общей чертой всех здешних художников кватроченто мистицизм, странно смешанный с чувственностью. Надо добавить к этому, что мистицизм мастеров и Сьены никогда не бывает направлен против мира вещей, против человеческих чувств. Он почти всегда так же спокоен, благостен и примирителен, как вера Сьены в близкое участие в ее судьбе Мадонны, как проповеди святого Бернардина. Церкви Сьены до сих пор богаты произведениями здешних художников XV века. Местная пинокотека полна ими. Это один из самых цельных по впечатлению итальянских музеев. Никакая другая школа не держалась такой твердостью национальных традиций, как Сиенская. С первого взгляда все здешние художники кажутся до чрезвычайности похожими друг на друга. Обстоятельство это не раз ставилось им вину, не раз указывалось и на отсталость сиенского искусства, на запоздалую близость многих его представителей к конца Кватрученто, к такому старому художнику, как работавший в начале Триченто Симоне Мартини. Но отсталость Сиены часто бывало преувеличена, и она распространяется далеко не на всех ее мастеров XV века. Что же касается Симона Мартини, то воспоминание о нем жило так долго, потому что. Он прежде всех выразил в искусстве особенности сиенской души, которые и сделались основой ее стилистических традиций. Художники, пришедшие после него, никогда не изменяли тонкому и гармоничному чувству цвета, красивой сложности и узорности линии. Им не хватает иногда флорентийской энергии, широты, смелости. Они минуют часто важнейшие задачи искусства, они слишком много любуются и слишком мало проницают. Флорентийское любопытство, флорентийское тяготение к загадочному им неизвестны. Среди них нет таких людей, как Палайола, Батичелли, Леонардо. Они только художники. В личности их мы не прозреваем что-то большее, чем их произведения, но зато они художники до глубины души. И в их искусстве есть изумительная готовность – все ограничить и все принести в жертву чистому и мгновенному артистическому наслаждению. На протяжении всего 15 века сиенские художники любили повторять один и тот же тип Мадонны, доставшийся им в наследство от Симона Мартини и даже Дуччо. Эту-то верность традиции так часто и принимают за однообразие. На самом деле сиенская школа представляет интереснейшее и глубоко поучительное зрелище рассвета разнообразных индивидуальных одаренностей, строго объединенных врожденным национальным пониманием искусства.